Мангровые болота, дельта реки Амазонки, ничейная территория. 22 год, первое число 9 месяца, воскресенье, 27.30. Долго пришлось распределять людей по всему наличному оружию. Весь экипаж пристроился на открытом ходовом мостике, кроме раненого Тима с забинтованным лицом, который ушёл к дизелям, решив, что его место как моториста следить за ними непосредственно до конца прорыва. Возглавил оборону мостика я сам, вооружившись РПГ-7. Я хорошо из него стреляю. Вот и решил взять эту обязанность на себя. И здесь же устроился раненый Браун, который, сидя на палубе, должен был выполнять обязанности заряжающего. Точнее, подавать те снаряды, которые мне потребуются. Пако, индиец Джо и сам шкипер Сауза вооружились ГМ, должны были палить из них во все подозрительное, не жалея гранат. Благо гранаты мы вывезли все, какие нашли. А нашли их очень много. Пусть стреляют не точно, лишь бы энергично. Те же обязанности были у залегших на носу среди мешков с песком Луиса и Карлоса. Они из своих АГС должны были обстреливать все подозрительное в зоне видимости. Коробок с гранатными лентами у них чуть не по десятку рядом лежало, так что особо жалеть боеприпасы не требовалось. Бонита, Смит, лейтенант Рибейро и сержант Лима засели в кают-компании, вооружившись с неба свалившимися печенеками. Дмитрий увлекся за корт, естественно, как самый лучший специалист по обращению с пулеметами, а Манола пристроился к нему заряжающим. Пленную девицу Бонита отвела вниз, где опять приковала ее к рукоятке двери в кондейку, в которой содержали длинного. Для страху она дала девице пару подзатыльников и посадила однорукого ныне Игнасио сторожить ее и кладовки с пленными, чтобы чего не вышло. Немного отмытые и хорошо вооруженные, освобожденные рабы расселись на дне баржи, за штурвал которой встал Джозеф Мпотта. Рация короткой связи на барже была, поэтому связь наладили быстро. Провели, провели работу двигателя на барже, управление, все в порядке. Можно было трогаться. И мы тронулись. Загнав трубу РПГ-осколочную гранату и опирая гранатомет раструбом в палубу, я устроился рядом со шкипером. Сауза сдвинул рычаги от телеграфа вперед на пару делений. Траулер тронулся с места и пошел по гладкой воде, слегка разгоняясь. Я достал позаимствованный у Дмитрия бинокль тепловизор, зашарил им по кустам. Вообще тепловизор здесь так себе работает. Очень уж густая листва, даже тепло не пропускает. И земля к вечеру не успевает охлаждаться. Гниющие листья тоже дают тепло, что окончательно смазывает контраст. Пака тоже пользовался тепловизором, но тоже без особого эффекта. Джозеф Мпота оказался опытным рулевым. Баржа шла сзади, как привязанная, не приближаясь, не удаляясь, не ломая строя. Пока все было тихо. «Хорошо бы и дальше так», — шепнул я шкиперу. «Даже не надейтесь», — так же шепотом, будто кто-то мог нас услышать, ответил Сауза. «Мы такой шум устроили». Половина банд должна была сюда стянуться. Одна надежда, что они сразу в темноте не полезут проверять, что случилось. Слишком стрельба была интенсивная. Могли и русские егеря налететь. А кому надо с ними связываться? «А через десять минут еще все склады рванут», — добавил я. «Здесь как взрыв вулкана Кракатау будет». «Не разминируют?» — спросил шкипер. «Нет». Раулита все минировал на неизвлекаемость», — ответил я. «Только подрывом, а на это мы согласны. И не успеют, к тому же». «Может быть, это отвлечет их», — вздохнул Сауза. «Надеюсь. И я надеюсь». Еще окончательно не стемнело, но и светло тоже не было. Были сумерки в самом разгаре. Сауза был вынужден подсвечивать карту, на которой были изображены фарватеры, действующие на этой неделе. Смиту удалось разгорыть пленных, причем именно подсказанным мною способом. Продолжать путешествие на одной барже со своими бывшими рабами никто не захотел. «Браун!» — окликнул я сидящего на палубе и белевшего повязкой на ноге заряжающего. «А как догадались местных боссов живыми взять?» «Смит догадался», — ответил тот. «Они подошли к борту и сразу предложили сдаться». Показали трос, тяжелые пулеметы, толпу на берегу. Думали, что мы пришли вообще в прежнем составе. Мы со Смитом и экипаж. В общем, вели себя так неосторожно, что нельзя было не воспользоваться. Охрана стояла далеко, можно было выбить их одним взрывом, не навредив боссам. И когда я бросил гранаты в их охрану, пол бросил этим двоим глушилки. Они и попадали. А дальше зачем их было убивать? Пригодятся». Я спрыгнул с борта, подцепил их и затащил в баржу. А уже в барже пуля рикошета меня достала от борта. «Гениально!» — искренне сказал я. «Может быть, им еще и заложниками доведется здесь поработать?» «Сомневаюсь, что будет в пользу», — покачал головы Браун. «Их банду мы выбили в основном, а чужие их жалеть не станут. Только обрадуются, что одним конкурентам меньше. Это как волка в заложники брать». да еще и перед конкурирующей стаей. «Наблюдаю сигнал», – послышался в наушнике голос Карлоса. «Нам сигналили с берега фонариком». Сауза заглянул в бумажку, на которой черточками были нарисованы «Тире, пауза, тире, точка, тире», и просигналил соответствующе. На мой взгляд, он все сделал правильно. Но почему они открыли огонь, я так и не понял». С берега ударили ротный пулеметы и два автомата. Трассы потянулись к ходовому мостику, стяганули по металлу брони. гулко забарабанили, завизжали рикошетами. «Огонь!» – скомандовал я, немного присев и наводя гранатомет на место, где за кустами бились огоньки в враждебных стволов. Карлос меня опередил. Залаял АГС, захлопали разрывы гранат на берегу. И тут же я поймал нужную точку в, Р... в РП-7. Нажал на спуск. Толкнуло, бабахнуло прямо под ухом. Зашипело, качнуло трубу на плече. Молния метнулась от меня к, против... к противнику осколочная граната. грохнула в кустах. Тут же туда улетели еще по паре гранат от Пака и индийца Джо. И еще очередь гранат из пяти от Карлоса. И наступила тишина. Во как! Знай наших, особенно если наши способны за пару секунд столько гранат в одно место накидать. Осколочно скомандовал я Брауну, и тут же в протянутую ладонь легла ребристая увесистая дубина гранаты ОГ-7В, которую я немедленно зарядил в гранатомет. Судя по всему, стрельба бесследно не прошла. В двух местах, примерно в километре от нас, в небо ударили длинные очереди трассерами. Еще в двух местах взлетели попарно-красные ракеты. «Кажется, в болотах начинается большой шухер!» «За нами лодка!» – вышел на связь Джозеф Мпота с баржи. Баржа принять вправо!» – тут же команда Дмитрия. Баржа резко сместилась правее. Действительно, пользуясь сумерками, сзади подошла моторка метров так на 150 или 200. Я глянул на нее в ночной бинокль. Четверо или пятеро внутри – И похоже, что с пулеметом. Активировал дальномер. 187. Дима Долбаних из Корда. Принял. Послышался его голос наушники. Сделал. Из Корда можно именно долбануть. Все же калибр 12,7 мм может поспорить с чем угодно. А Корд машинка новая и очень точная. Раза в два точнее, чем старый НСВ. У Корда ствол очень хитрый, сделан так, что противоестественным образом нагревается равномерно, его не ведет и характеристики не меняются. Хотя для 187 метров при таком калибре любой технологии достаточно. В общем, Дмитрий сделал. Сделал и лодку, и Седаков двумя очередями. Хорошо грохочет корт как в барабан, сочно так. Впечатляет. Длинные тяжелые гильзы раскатываются по палубе в разные стороны, брякают звенья ленты. Уже после первой очереди лодка попыталась отвернуть, да куда там. Впрочем, может быть, не отвернуть, а просто убило рулевого или управление повреждено было, нам теперь не узнать. Потому что после второй очереди лодка взорвалась и просто исчезла. Во что он попал, интересно? А ракеты продолжали взлетать. Кажется, начиналась облава, и те, кого мы встретили, были только первыми ласточками оной. Первыми псами, скорее. Какие уж тут ласточки. Баржа вернуться в кильватор, сигнальщику наблюдать заднюю полусферу. Из баржи торчало всего две головы, рулевого Мпоты и еще одного молодого шустрого хлопца, которого назначили сигнальщиком и которому вручили трофейный активный ночник. после чего велели смотреть за корму и глаз не отрывать. Еще пару минут стояла тишина, если не считать плеска воды под бортами довольно быстро идущих судов, и рокотания дизелей. А затем там, откуда мы ушли, наконец рвануло. И как рвануло! Как будто действительно вулкан извергся в этих болотах, поднимая в небо догоняющие друг друга клубы красного, подсвеченного страшным клубящимся пламенем дыма. Рванула раз, другой, третий. Взрывы шли подряд, подбрасывая вверх то, что хранилось на складах и что пока не успело взорваться. И часть этого взрывалась в воздухе, часть взрывалась, возвращаясь на землю, с которой только что взлетела, и которая продолжала швырять в небо все, что, казалось, только что принадлежало ей. Раулита явно не поскупился на взрывчатку. Пластита и тротила на складе хватало. Я подумал, что еще пара-тройка минут спокойствия у нас есть. Сейчас все глазеют на свето-представление. Не до им за проходящими траулерами. И в общем угадал. Потому что именно через три минуты в параллельной протоке показался быстроходный серый катер метров десяти в длину со спаренным крупнокалиберным пулеметом в ротном кругу на носу и единым пулеметом на корме, скрытым за стальным щитком. Так и есть. Знаменитый еще по Вьетнаму и фильму «Апокалипсис» сегодня «Пибер». Пока катер шел по соседней протоке, его постоянно закрывали от нас маленькие острова, и он явно ждал чего-то, не пытаясь атаковать нас, и не давая возможности атаковать его. И точно, еще через минуту с другой стороны вывалил его близнец. такого же серого цвета и с такими же пулеметами. Вышел сбоку, завалился в легкий крен и пошел следом, неся бурум желтой воды по носу. Катер по правому борту ускорился и начал вырываться вперед. Я быстро бросил взгляд на карту. Так и есть. Впереди плес, открытая вода. Там они смогут взять нас в два огня. Преследующий катер ловко прикрылся от нашего корда баржей с пленными. Мы с мостиком могли стрелять поверх нее, но если мы обнаружим такую нашу способность слишком рано, до момента гарантированного поражения, то катер сможет расстрелять из своего носового спаренного М2 наш мостик как консервную банку. Впрочем, ему сейчас попасть в нас намного труднее, чем нам в него. Нине вместе с баржей развели в протоке такую волну, что пибер на ней болтала как игрушку. Я отложил гранатомет со скочной гранатой и взял второй, с противотанковой. Не зря я приготовил сразу два. Подозревал, что придется стрелять и по технике тоже. И будет не до перезарядки. Загрохотали пулеметы на пибере, и десантная бажа сыпанула россыпью рикошетов. Послышались крики. «Еще очередь и еще!» Надеюсь, они не забыли, что их задача лежать на дне, А повредить что-то в этом корыте проблематично. Двигатели-баки бронированы хорошо, и все жизненно важные органы баржи расположены под палубой, между ней и плоским дном. Фактически ниже ватерлинии. А зато пулеметчик на пибере отвлекся, и это то, что требуется. Я вскочил, вскинув трубу гранатомета на плечо, поймал раскачивающийся на волне силуэт катера в сетку прицела, прикинул опережение, нажал на спуск. Вновь гулкий взрыв под ухом, с толчком и шипением вырывается граната, яркой стрелой, пролетая через сумерки, бьет катер в низкую рубку, где и взрывается. Вроде бы должен быть результат. А катер идет следом, как привязанный. Странно это. Валюсь на палубу, как подкошенный, кричу Брауну кумулятивную. Тот протягивает мне второй РПГ, уже с кумулятивной. Нет, слишком умный он все же для второго заряжающего. И забирает у меня пустой гранатомет на перезарядку. А я собираюсь вскочить и прижимаюсь ниже, потому что верхняя часть ограждения мостика начинает грохотать, вибрировать, брызгать искрами и покрываться дырами. Что-то обжигает щуку и висок. Чувствую кровь. Не теплую, а почему-то холодно. Все на мостике попадали друг на друга, а в наушнике снова голос Дмитрия. «Баржи принять влево!» Маневр баржи отвлекает пулеметчика, стрельба прекращается, и я вскакиваю, вновь целюсь в катер из гранатомета. Катер отстал метров на пятьдесят. Я вижу пулеметчика за барбетом. С кормой в катер опять бьет длинная очередь тяжелых пули из корда, выбивая искры и разбрасываясь рикошетами. И я успеваю подумать, что там сейчас, как только что было на мостике. И стреляю. И вновь попадание. И на этот раз не бесполезно. Катер резко теряет ход и останавливается. Мне видно, как пулеметчик пригибается за барбет, прячась от обстрела с нашей кормы. Все. От этого оторвались, но идущий параллельным курсом начинает пристреливаться к нам из трех своих пулеметов. Мы все секторах действия и носового, и кормового. Пока в редких просветах между островами, но прицел он явно берется точнее и точнее. И снова сзади появляется лодка. Небольшая, пластиковая, с пулеметом в турели, виляющая по протоке и выбрасывающая в нашу сторону пучки трасс. Дмитрий пускает в нее очередь, не попадает, но отгоняет. Лодка резко отворачивает, отстает, прячется за островом. Я сую Брауну пустой гранатомет на перезарядку, говорю кумулятивную, И беру у него из рук другой, уже торчащий из него застрённой гранаты. Пристраиваясь к борту мостика, упираюсь, проверяю, чтобы за мной в зоне безопасности никого не было, и начинаю неторопливо прицеливаться в катер в рубку. Скоро плюс, скоро он попытается нас встретить из двух своих стволов 50-го калибра плюс одного единого. А это серьёзно. А у нас на ту сторону могут действовать только гранатометы и печенеги. Но катер, судя по всему, от калибра 7,62 неплохо защищен. Ему плевать на этот калибр, собственно говоря. Цель на 7 часов. Это Смит по радио. Я оглядываюсь и вижу чудо техники. Болотную скоростную аэроплатформу. Знаете такие? Плоскодонка, скорее даже корыто. Сзади огромный самолетный пропеллер. Может даже по суше проскакать, если не высоко и недалеко. Все бы ничего, но по центру платформы установлен пулемет КПВ на старом зенитном станке ЗГУ-1. Только колеса с него отвинчены. И наводчик сидит в кресле. Ствол своей 145 миллиметровой срубки на нас наводит. И тоже вне зоны видимости корда. И тоже острова мешают. И тоже ведь ждет плеса. Только проскочим последний клочок суши, как нажмет он на спуске и прошьет нашу нинию как кусок масла раскаленной спицей. АГС, левый борт, пристреливайтесь к платформе навесом. Хотя бы нервируйте, крикнул я. Пока тоже попытайся. Учись, по крайней мере. Печениги к окнам левого борта. Как только выскочим из-за острова на открытое пространство, огонь по платформе из всех стволов. «А что у нас есть для катера по правому борту?» «Кроме моего РПГ, ничего. Хотя бы еще один стрелок нужен». «Бонита, бросай пулемет и ко мне на мостик, бегом!» — крикнул я в микрофон. Судя по всему, команду «Бегом» она приняла всерьез. Через секунду влетела к нам по трапу. Я без разговоров сунул ей в трое РПГ и кивком указал на обогнавший нас катер. «Держи его на прицеле». я попытаюсь его подстрелить в просвете между следующими островами. А ты будешь готова бить сразу, как выйдем на плес. Есть. Она заняла позицию с упором на локте. Я прицелился снова. Сейчас протока. Катер даст пару коротких очередей для пристрелки. У меня будет секунды три пустить снаряд. Но никак не могу толком рассчитать упреждения. Положение катера за островом приходится угадывать. Вот он исчез. «Был под таким углом, я успел ему почти подрубку навестись. Где он появится?» «Какой части он попадет в окуляр ПГО-7?» прицела грантометного оптического?» «Как рассчитать упреждение?» Я даже не понял, чем он попал. Сразу нажал на курок. Вновь удар по барабанной перепонке, толчок оружия, как будто кто-то очень сильный приподнял его спереди, а затем опустил. Вновь хвост ракеты, рассекающий сумрак. Бах! Есть контакт. Только куда? Неважно. Сейчас главное зарядить. Браун уже это понял. Я только глаза к нему скосил, а он мне очередную противотанковую сунул. Мы опять вооружены. Постоянно тянет оглянуться на аэроплатформу. А ну как у него уже открытое пространство. И ну как даст он сейчас из своего самого мощного в мире пулемёта. Энергия пули из КПВ в два раза выше, чем у любого другого крупнокалиберного. Мало нам не покажется. Хотя знаю, что если печенеги молчат, то и у платформы нет возможности стрелять. Шкипер замысел противника тоже понял, и он сказал всем по короткой связи. Как только увижу плюс, даю команду приготовиться, всем понятно. И меняя курс на 15 правее, больше не смогу. и пулемёту бы с кормы туда пострелять. «Пулемёт с кормы по-любому постреляет», — услышали все голос Дмитрия. Я оглянулся. Так и есть, Дмитрий и Маноло подтащили ствол кают-компании к иллюминатору, выдрав его искрепление и на нём расположились со своей крупнокалиберной молотилкой. Платформа тоже начала ускоряться, пытаясь выйти из сектора обстрела нашего пулемёта. Успели разглядеть, как они его перетаскивали, пока был просвет между очередными шапками зелени на воде. Пака, между тем, постреливал навесом в сторону платформы. Ни разу не попал, но обстрела не заметили. Пускай. Может быть, лишнюю каплю адреналина это пулеметчику в кровь выжмет, и рука у того дрогнет не вовремя. Или вовремя для нас. Вновь взгляд на катер справа. Куда-то в корму я ему попал. Скорости он не сбросил, Пулеметы стреляют. Един из кормы так вообще пристрелялся. Лупит по броне поясу так, что искры летят. Но из дыры в корме пибера валит черный дым. Маслопровод? Или я поджег старую паклю и никакой пользы? Странный, визгливый металлический звук за спиной со стороны платформы. Резко поворачиваюсь. И слышу ликующий крик шкипера Пако и индейца Джо. Ведь бывает же такое везение. Пака, который гранатометчиком был, прямо скажем, паршивым, извел чуть больше десяти гранат, пытаясь с навесом попасть в платформу. И в результате каким-то чудом попало скочная в решетку, ограждающую вентилятор. А вентилятор пластиковый. Судя по всему, ему оторвало или всю лопасть, или кусок лопасти. А что это значит? Это значит, что на платформе сейчас такая вибрация, что у седоков дерьмо в штаны проваливается само по себе, проскальзывая в прямую кишку под ее влиянием, и что если двигатель не заглушить в скором времени, то он просто сломается, вал пойдет в разнос и все такое. А уж о прицеливании и речи быть не может. Так и есть, платформа сбрасывает скорость, а пулемет раздражается длинной, очень злобной и совершенно бесполезной очередью. Выбросив почти в самое небо длинный хвост трассирующих пуль. Скорее всего, и ствол запорол. У коповые ему много не надо. «Печенегом залечь!» Сразу принесся я командовать. «Дима, пулемет к правому борту. У нас конкурентам меньше». «Вижу, уже тащим!» — крикнул он в ответ. Опять грохот и искры крик. Пристылочная очередь из крупнокалиберной спарки с катера все же нашла нас мост мостик. пробив его в нескольких местах. Браун мешком заваливается в бок, уронив голову на мгновенно залившуюся кровью грудь. Рядом на полу корчится и тяжко стонет индийский Джо, пытаясь зажать рану на ноге ниже колена. А там и нет ничего ниже колена. Оторвало все к чертовой матери. Его ступня и половина голени с торчащей костью отброшены к борту. Пока судорожно трясущимися руками вытаскивает из аптечки резиновый жгут. Палуба вся залита кровью. Ноги скользят, разъезжаются. Запах крови и горелого металла. Дым. Все вижу, как в тумане. Оглядываясь на сумки с выстрелами гранатомету. Дырка от пули в сантиметре над ними. Пробила бронепояс. Прошла прямо над кучей взрывчатки и оторвала ногу нашему Коку. «Манола, на мостик! Здесь тяжелый трехсотый!» Заорал я в микрофон. Лейтенант Рибейра к тяжелому пулемету заряжающим. Есть! Да, сеньор! Слышу шаги Манола, как он топает по фиберглассовым ступенькам трапа, вбегает на мостик, падает на колени прямо на окровавленную палубу, наваливается на катающуюся пани индийца, начинает вместе с Пака накладывать ему жгут. Пака тоже досталась. По лицу стекает кровь, рассекло мелкими осколками металла. Выбитыми тяжелыми пулями из броневого пояса. А я с ним, наверное, как близнец сейчас. Кровь уже по шее течет, и разгрузка на груди вся заляпана. «Приготовиться к маневру!» «Теперь влево!» Крик шкипера в наушниках и просто рядом. «Маневр!» Вскакиваю, швыряю себе на плечо гранатомет, опять ловлю в прицел то место, где должен быть этот чертов катер с пулеметами. «Вот сейчас!» «Сейчас, сейчас...» Чувствую, как заваливается в крен нинья, совершая маленький, единственно допустимый поворот в таком узком месте, но немножко все же сбивая заранее выставленный прицел вражеским пулеметчиком, давая нам лишнюю секунду жизни. Выскакивает из поля зрения прицела, как из кадра последний сгусток кудрявой зелени острова, открывается серый борт катера. Мне даже кажется, что пулеметчик немного дернулся, подпрыгнул, обнаружил, что ствол его М2 целится чуть в сторону, просто в пространство. Нажимаю спуск, снова чуть не глохну от взрыва ускорителя в трубе и вижу рядом шлиф второго снаряда, стартующего из трубы РПГ. Обе ракеты, моя и Бониты, угодили в цель, в рубку и в заднюю пулеметную турель. Двойной взрыв, по которому одновременно с этим хлещет очередь из нашего корда, А спаренный носовой М2 с катера бьет в нас, но уже по нижней надстройке. И даже на мостике наверху мы чувствуем, как сотрясается вся туша траулера под ударами тяжелых пуль. И затем огонь прекращается, потому что катер начинает раскрываться вдоль корпуса, разрывая металл и выбрасывая из-под него пучки огня. И взрывается сразу весь. Даже непонятно, что такое могло храниться внутри... Что за боеприпасы и что за топливо? И мы проходим мимо быстро скрывающихся под водой железных обломков, приветствуя их отчаянными криками, матом и проклятиями. «Командир! Имеем двухсотого!» — кричит Дмитрий в наушнике. «Бразильский сержант!» «Черт! Вот так и побыл свободным человеком всего ничего, сержант Лима! Жалко мужика!» «Принял!» — бортнул я в микрофон. А впереди находится наблюдательный пост, тот самый, которому мы сигналили фонариком с лодки, когда проникали в болото. Мы с Банитой заряжаем гранатометы заново, она осколочная ОГ, а я термобарическая ТБГ, и наводимся примерно в то самое место, где пост был раньше. Но оттуда никто не стреляет и не мигает, и когда мы подходим ближе, то видим уже вдалеке в боковой протоке убегающую моторку, и выпускаем в нее две гранаты, но не попадаем, и гранаты просто исчезают под водой, не произведя никакого видимого эффекта. И Карлос тоже выпустил по ним очередь из АГС, но тоже не попал. Осталось совсем немного до выхода из болот на морской простор. Всерьез нас никто не преследует, но пару раз мы видели моторки, обогнавшие нас по параллельным каналам и ушедшие вперед. Шкипер, засаду готовят, наверняка, крикнул я, перекрывая грохот дизелей. Если так и будем ломиться к морю напрямую, то нарвемся. Точно с гранатометами засели. Сам я по ходу дела заправлял еще одну ТБГ в, трубку, в трубу гранатомета, а Бонита уже успела перезарядить. Понял, кинулся Сауза. Постараюсь поменять маршрут. Он склонился над картой, а тем временем запросил баржу. Баржа, как обстановка? «Двое убиты при обстреле», — ответили оттуда. «Раненых нет». «При обстреле из крупнокалиберного» — именно так и бывает. Или очень тяжело раненые, или убитые. Легких не бывает никогда практически, если только от побочных факторов, как мы с ПАКа, от летящих металлических ошметков. Я выдернул из нарукавного кармана ИПП, разорвал обертку, обтер тампонов кров лица. Чувствую, что под кожей пара-тройка металлических кусочков ворочается. Но это не страшно. Мануло их потом у меня на раз повыдергивает. Сауза потыкал карту пальцем, как будто утверждаясь в каком-то решением. Затем выпрямился и повернулся ко мне. «Я понял, где нас будут ждать. Совсем избежать проблем не удастся, но очень осложнить им жизнь я сумею. Будьте готовы к обстрелу с правого борта». «Понял». Затем добавил в рацию «Всем готовность к отражению обстрела с правого борта». Рация подтвердила готовность несколькими голосами. Мне было видно, как Карлос на носу траулера меняет коробку с лентой ВГС, устанавливая полную. Я тоже устроился поудобнее. Пока Эмманола переложили потерявшего сознание Джо под стенку мостика, Эмманола побежал вниз к печенеку. Открыв палуба на мостике стала скользкой, ноги разъезжаются. плохо. Проскочив еще пару проток, если, конечно, к движению со скоростью 12 узлов подходит термин «проскакивать», траулер заложил крутой левый поворот и нацелился в совсем узкую протоку между двумя большими островами. И мы убедились, что Сауза был прав. Нас ожидала засада. И засада надеялась, что мы пойдем прямо в море по более широкой и удобной протоке правее, где нас должны были взять в два огня. А мы пошли левее — И теперь оказались для засады по краям под крайне неудобным углом, и вскоре должны были выйти из сектора обстрела, если, конечно, не застрянем в узком проходе. И засада, сидевшая в кустах с целью засадить нам по самой небалуй, засуетилась и открыла огонь со всех стволов. Стволы у них были, и особенно мешали жить как минимум четыре гранатомета. Сразу четыре ракеты вылетели из кустов и устремились к нам. Две прошли над палубой. Видать, неверно по сетке определили стрелки. Ещё одна ударила прямо в нос траулера, вырвав куски обшивки борта. И как позже выяснилось, повредив подрульки. А ещё одна кумулятивная ракета ударила стрелу крана на корме. И эта стрела нас спасла. Иначе рванул бы прямо в надстройке. Ещё нас спасло то, что граната была кумулятивная. Была бы осколочная или термобарическая. Дмитрию и Риберии у пулемёта точно пришёл бы конец. а так их только оглушило и контузило. Зато стрела переломилась в шарнире и с грохотом рухнула на палубу, чуть не проломив ее. Мы увидели, откуда стреляли гранатометчики и пальнули туда сами. Два выстрела ушли в кусты и там рванули. Не знаю, достали мы кого-либо или не достали, но рванула примерно там, откуда стреляли в нас. Захлопал АГС с носа и в зарослях начали рваться 30-миллиметровые гранаты, разбрасывая ветки и листья. И туда же ударили четыре печенега, бесконечно длинными очередями, каждый на всю ленту. Пака начал выпускать туда свои гранаты, судорожно передёркивая ствол гранатомёта, перезаряжая и категорически промахиваясь. И в конце концов к оркестру присоединился Корт. А потом мы скрылись между островами, не застряли. не потеряли баржи и вышли в открытое море.